Эпилог. Я сидел в любимом кресле на своей даче в Парголово. Передо мной в обнимку на удобном диване разместились Виктор с Настей. Они больше ничего не говорили, а лишь поглядывали друг на друга влюбленными глазами. Видимо, это было все, что они хотели мне рассказать. Я подождал немного, ожидая продолжения, но, поняв, что его не будет, потянулся и выключил рекордер. Помолчали. Удивительная история. Я, наконец, прервал затянувшуюся паузу. «И в каком же жанре мне ее написать, как вы считаете?» «Ну, пусть это будет повесть», — улыбнулся Виктор и в очередной раз заглянул в глаза Насте. Она кивнула. «Какая же это повесть?» — заупрямился я. «Если у вас здесь одна сплошная мистика? Пожалуй, это чистейшие воды фэнтези». «Дэвид, тебе видней, но в этом рассказе нет ни слова вымысла. Все, что мы тебе поведали, чистейшая правда». — Спокойно, — сказал Виктор, затем посмотрел на Настю. — Солнце, тебе удобно? А то мы уже долго сидим. Может, хочешь пройтись? Она погладила его по руке, ответив, что все нормально. Я смотрел на них и испытывал невероятное чувство умиления. Так трогательно у них все было. Похоже, им даже не надо было что-либо говорить. Настолько они понимали друг друга без слов. — А что будет с этим полковником Афанасьевым? Задал я давно вертевшийся в голове вопрос. «Он уже больше не Афанасьев». Виктор посмотрел на меня, и улыбка исчезла с его лица. «Он поменял фамилию и пока живет во Франции. Но, думаю, это ненадолго. Мы забрали у него с офшорного счета все 12 миллионов, клонировав его диджипасс. Он пока не знает об этом, но это дело времени». С остальными деньгами ему тоже придется расстаться, а потом можно будет вернуть его в Россию, хотя в этом нет необходимости. Лично мне без разницы, как он доживет свои дни». «Он застрелил твою маму и пытался убить тебя», — сказал я и посмотрел Виктору в глаза. «Неужели ты его простишь? Или все же хочешь отомстить?» «Месть — это не всегда хорошо», — вздохнул Виктор. «Это смесь обиды и ненависти. Я это все поборол. У меня теперь к нему полнейшее равнодушие. Деньги мы, конечно, у него заберем все до копейки и правильно потратим. Это будет справедливо. Но мстить? Нет, он уже сам себе отомстил. Отколовшись от родины, один, без друзей и близких». «А как же компетентные органы? Ведь он, я так понимаю, в розыске». «Не думаю, что властям будет легко экстрадировать его из Франции». Виктор посмотрел мне в глаза. «Смерть же для него слишком легкое наказание. Мы оставим этого недогражданина без средств к существованию. А если ему удастся еще что-то заработать, лишим и того. Что бы он ни делал, его всюду будет преследовать злой рок. Если Нуа не заупрямится, мы доведем его до отчаяния. Тогда я сделаю ему предложение вернуться в Россию и во всем сознаться». Это будет его единственный шанс как-то искупить свою вину». Я кивнул, затем поинтересовался. «А что со стройкой? Получается создать это ваше коммунистическое поселение?» «Да, все здорово», — кивнул Виктор. «Дома растут, как грибы после дождя. Люди в очередь стоят, чтобы у нас работать. Настюша придумала схему, как уговорить нашего упрямого енота финансировать проект. Мы с ним просто подружились». — улыбнулась Настя. — И ничего он не неупрямый, очень милый пухляшка. Мы распрощались с Читой Ярских как самые лучшие друзья. По крайней мере, мне так хотелось думать. Эти ребята мне были очень симпатичны. Уже на пороге Настя, застегнув элегантную белую шубку, вдруг вспомнив что-то, остановилась и сказала. «Дэвид, у меня к вам одна просьба. Если вы все-таки будете писать эту книгу... «Обратитесь в ней к Алибеку, тому парню из Ярославля, который мне тогда очень помог. Посадил на поезд и дал денег. Я потеряла его номер, а он так просил, чтобы я позвонила и сообщила, что у меня все нормально. Вдруг он прочитает. «Передайте для него в книге мою благодарность и самые наилучшие пожелания». Я ей обещал, что передам. Хотя сам не мог понять, есть ли этот их так называемый «но», такой могущественный... Почему бы ему не найти номер телефона того парня? Ну, ладно. В моей жизни ни разу не было ничего сверхъестественного. Поэтому, скажу честно, их рассказ я выслушал со скрытым скепсисом. Но кто ж ведает, как оно было на самом деле? Виктора я знаю давно. Он классный мужик. И не верить ему у меня нет ни малейшего повода. Декабрь 2009 года. Ленинградская область. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена летом 2023 года в Arktrons Studio. Arktrons Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.